Глава сорок восьмая. Подождём. Женя плюхается на диванчик, на котором обычно отдыхала Маша, отлынивая от работы. Ариша у Алисы Константиновны, поэтому можно не волноваться. Мне лично спешить некуда. А вам на работу не надо? Светка, отрываясь от компьютера, стреляет глазками. Снимает очки, прислоняет дужку к губам и клацает по ней зубами. Чуть не заряжаю себе полбу. Света, у тебя семья и двое детей, муж в конце концов. В кабинете чувствуется неловкость, особенно со стороны Жени. Но он быстро берёт себя в руки и уверенно выпаливает: А вы мне хотите работу подкинуть? Ага. У нас даже свободное место есть. Кивает рядом с собой на соседний стол, где раньше сидела Маша. Я не против буду. Свет тянем в один голос со снежкой стыдно становится а она смеётся отбрасывая очки скучные вы молодёжь совсем не даёте повеселиться фух шутка хорошие шутки надо поощрять стилиров подпрыгивает с дивана и очаровывает наш женский коллектив одной волшебной фразой я за кофе кому какой мы с радостным улюлюканьем делаем заказ стилиров направляется на выход А я за ним. Мне нужно к секретарю босса. Меня напрягает отсутствие Айдарова. Встречу его там может быть. Женя открывает двери, и я слышу громкий женский возглас. Твою мать, бетон! Знакомый голос. Встаю на носочки, заглядывая через плечо Жени. Кто ему в грудь врезался? Всматриваюсь в рыжую макушку, и мой математик сразу складывает 2жды 2 два в уме. Ты меня чуть не убил. Грубо отзывается Маша, потеряя нос. А она что здесь забыла? Ты вообще кто? Прищуривается, изучая Женю с подозрением. Опять ты, грубиян. Неожиданно для всех нас выдаёт. Преследуешь меня? Я, Игрив отвечает Столяров. А не знаком? Стойте. Что? Да он прилетел позавчера, когда успели. Но удивление я подумала о том же. Нашла меня, чтобы взять номерок? Постойте-ка. Вчера же не сказал, что встретился с какой-то девушкой. Не с Машей или? Прости, но в твоих услугах я не нуждаюсь. Если что, есть ассортимент из секс-шопа. Она гордо проходит мимо. Мы все замираем, уставившись на них как на сумасшедших. Переглядываюсь со Снежаной, а она тоже ничего не понимает. Зато же они в восторге, усмехается, смотрит Маша вслед. «Маша, а ты чё тут?» Светка не в бровь, а в глаз. Рыжая подходит к своему столу, открывает по очереди ящики. «За вещами оставшимися пришла», — недовольно бухтит. «Забыла ежедневник свой, не могу без него жить». «А я думала, будет что-то интересное». Пробегая мимо Жени, обращаюсь к нему, заметив, что он вдруг забыл о кофе. «Ты идёшь?» Стоит, не шевелясь, залипая. Смотрит, не отрываясь, и улыбается, как... Дурак. Ладно, может, не выспался. А, очнувшись от сна, делает шаг назад в кабинет. Он перепутал, где выход? 5 минут и пойду. Ты пока беги. Странно. Хмыкаю, разворачиваясь на каблуках и поднимаюсь в лифте на этаж выше. Надеюсь встретить Назаров в кабинке, но нет. Подбегаю к его секретарю и, опираясь о стол, мило щебечу: Босс у себя. Новенькая сотрудница, кстати, серьёзная такая. Его сегодня не будет. Монотонно отвечает девушка, перелистывая модный журнал. На контакт с ней будет тяжело выйти. А что с ним? Важная командировка. А, командировка? Мог бы и ответить. Хотя, если в самолёте вдруг аккумулятор сел. Ага, а там что зарядных устройств нет. Всё равно мог перезвонить. Он ведь узнал, что у него дочь есть, и мы вместе были, переспали. Неужели она разобиделся? Или что-то случилось? Задумчиво возвращаюсь в кабинет, ничего не понимаю. Захожу в нашу каморку и обнаруживаю там всё те же лица. Машка о чём-то трендит, не умолкая, а Женя молча слушает, замечая в его глазах неподдельный интерес. Да ладно. Она ему понравилась? Ты за кофе сходил, отвлекая его. Очнувшись, он переводит взгляд на меня, резко подскакивает с диванчика. "Точно, забыл. Столяров так устал сегодня. Спит на ходу". Стремительно летит на выход, останавливаясь напротив Маши. "А какой кофе грубиянке?" Не сдерживая улыбки, "Боже. Латте". Глаза закатывает. Отмахиваюсь, понимая, что меня это мало волнует. Сажусь за стол, то и дело поглядываю на телефон и обнаруживаю входящее сообщение от Назара. Я без промедления открываю его, облегчённо выдыхаю. Срочно уехал, поговорим потом. Как-то сухо, грубо, без привет. Прости, что тогда ушёл, кину в тебя. Поцелуй за меня Аришу. Отключаю, чуть не плюнув, в экран телефона. Я больше ему не напишу. Ни одного сообщения, раз не ценит меня и мою малявку. И ведь сдерживай свое слово. Весь день я работаю без мысли о Назаре, но на следующий день еле держусь, чтобы не написать ему. А дальше? Уже чисто из принципа обиженная, я вообще прекращаю даже проверять, когда он был в сети. Мне все равно. Папу Арише — говнюк. Но дочери я этого не говорю. Хотя стоило бы. После нашего несостоявшегося разговора на прямой подсказке, что Ариша — его дочь, прошла целая неделя. Я ждала Назара в офисе, каждый раз поднимаясь на его этаж и спрашивая у секретаря, где он. Меня даже назвали его фанаткой. Унизительно, но плевать. Мне просто нужно было сдать боссу проект. Думать о нём не было ни сил, ни времени. Я устраивала Аришу в детский сад поддерживала её в первые дни, постоянно следила за Женей, чтобы тот не вляпался в какие-нибудь неприятности. Но он всё же вляпался в Машу. У них было два свидания, стремительных, уверенных. Я думала, на этом всё и закончится, но проходит ещё 2 недели. Я успеваю слечь с тяжёлой простудой дома, взять больничный, отправить Аришу к маме, чтобы не заразить и потом забрать обратно. Айдаров на связь так и не выходит, хотя я знаю, что он был в офисе и даже работал. Но ничего мне не написал. И на удивление, с моей депрессией и переживаниями мне помогают справиться Женя и Маша. Да-да, вторая вообще ходит ко мне как к себе домой. Да это Айдаров отмахивается, а она засовывая ложку мороженого в рот. У него бывает такое. Знаешь, мозговой штурм. Он так на месяц смог пропасть. Я думала, общаться с бывшей любовницей и отцом моего ребёнка будет тяжелее, но нет. У него дочь всё же появилась. Вот он и в шоке. Задумываюсь над словами девушки. И всё равно это не оправдывает Назара. Мог бы попросить отсрочку, время на подумать или на что-то в этом роде, но он вздыхает и отбирает ведёрко с мороженым у рыжей. Мне нужнее. Эй, моё! Маша тянет к моему лакомству руки, за что получает по пальцам. Наглая, капец. Это из моего холодильника, напоминаю ей. Меня, конечно, сложившаяся ситуация дико возмущает, но ругаться с Женей не хочу. Он не в курсе, что Маша — бывшая любовница Айдарова. Иначе вообще с ума сойдёт. Всё сходится на Назаре, поэтому я молчу. Маша не особо напрягает меня, пока не лезет к отцу Аришки. «Тебе нельзя, ты болеешь», — вновь пытается отобрать ведёрко. «Невыносимое!» Я уже в норме, завтра на работу. 2 недели проваляться в кровати. Никогда не думала, что такое случится. Благо без температуры, но симптомы жесть. Думала, сдохну. Ну и забирай. А обидевшись отворачивается. Впрыгивает со стула и идёт к Жене. Тот полностью захвачен Аришей, которая сегодня решила на нём покататься. Ну что, идём? Ага. Он суёт малышку в щёку, и я расстроена, сую ложку мороженого в рот. И почему Айдаров не такой? Чёрт знает. Завтра я выйду на работу и всё ему выскажу. Какой он дерьмовый партнёр, а отец ещё хуже. Берегись, Айдаров, потому что если мне не понравится твоё оправдание, хрен ты получишь прощение и шанса на нормальные отношения у тебя не будет.